Глава 29. Завершение начатого. Райден Дэвис и Мартин Вейсмент решили устроить дуэль. Что-то глупее и придумать было сложно. Прежде поединки между представителями старших семей были не редкостью, но в прогрессивный век интернета и воинствующего пацифизма дуэли стали чем-то архаичным. В любом случае, превращать разспре в цирк с привлечением совета, вместо того, чтобы тихо прикончить мешающегося под ногами противника, такое поведение было непонятно Миранди Колингвуд. Она неторопливо вошла через ворота во внутренний двор замка. Фамильное наследие год за годом медленно растворялось в вечности, грозя утянуть за собой и саму семью. Она не позволит этому случиться. Рейнальд, Ванесса, Мартин и недоразумения по имени Валентин, вероятно, уже ждут ее в главной башне. Миранда давно здесь не была. Фонтан, при полной невозможности замкнуть круг, был самым большим разочарованием в ее жизни. Она никогда не увидит, как меняется статуя, чтобы запечатлеть для потомков величие момента. Ее лица никогда не будет в созданной богами композиции. С этим придется смириться как и с тем, что Альф уже списал ее со счетов. Миранда гляделась Землетрясение уничтожило большую часть построек. Тварь атаковала замок, так же, как и 200 лет назад. Какой ужас должны были испытать ее предки, когда гордость семьи превращалась в руины у них на глазах. Ей было о чем подумать, но ее мысли неизменно возвращались к сыну погибшему здесь. Что он чувствовал, когда понял, что ему не выбраться? Как же так случилось, что он, наконец, объединился со стихией, но не ради спасения собственной жизни? Знакомый смех эхом разнесся над руинами, выдергивая Миранду из размышлений. Она настороженно замерла. На стене, со стороны озера, Коллингвуд заметила две фигуры. Они нырнули в узкую башню и торопливо спускались по винтовой лестнице, мелькая в разломах. Миранда стояла в тени главной башни и терпеливо ждала. Вот они вышли во двор. Ее дочь Гвен держала за руку проклятого всеми богами Юлиана Барлоу. Она толкнула его плечом. В ответ он привлек ее к себе и поцеловал, собственническим жестом положив ладонь пониже спины. Миранда стиснула зубы так сильно, что заломила в висках. На ее глазах разворачивался самый страшный из ночных кошмаров. Она видела крах своей семьи. Ничего, еще не поздно. Что бы там ни говорил сумасшедший Альф, она успеет обучить дочь своей кузины. Кровь изрядно разбавлена недостойными союзами, но все же девчонка Коллингвуд. Никакого забвения главное здесь и сейчас не позволить совершиться непоправимому. Долго еще недовольно поинтересовался Рейнальльд Дэвис в прошлый раз дуэль отменилась из-за землетрясения. Сейчас опаздывала Колливуд. Каково же было их удивление, когда прибыв к замку они обнаружили зарево, полицию медленно стекающуюся к месту событий толпу зевак. И ведь еще совсем недавно руины замка были самым уединённым местом в окрестностях Килимскотта. «Мы не можем начать без Миранды», — напомнил Мартин Вейсмонт. «Почему нет? Я здесь, этого достаточно», — произнесла Ванесса. Она стояла у стены, не отрывая взгляда от новой статуи Гатри Эванс, и выглядела куда как менее безумной, чем обычно. Валентин прохаживался вперёд-назад, вокруг чаши, стремясь скрыть волнение, чем изрядно раздражал Рейнольда. «Начинайте!» Мартин и Рейнольд скользнули в фонтан с противоположных сторон. Одежда растворилась, и вот они оба уже приняли свой истинный облик, так тщательно скрываемый от людей. Валентин поспешно отвернулся, он так и не смог привыкнуть к подобному зрелищу. Правил у дуэли было всего два. Первое использовать только воду в чаше. И второе — выжить должен кто-то один. Задумка была проста и элегантна. Первый, кто починит себе воду и сможет не упустить контакт, победил. Но призвать они не успели. Со двора донесся какой-то грохот, и в ворота главной башни бурным потоком хлынула вода. Юлиан не был видящим, но 200 лет приучили его реагировать мгновенно. Почувствовав чужой враждебный призыв, он успел оттолкнуть Гвен в сторону. Тонкие, острые ледяные осколки пробили ему грудную клетку и прошли на вылет. Мама?» — голос Гвен дрожал от ужаса. Мутнеющим сознанием Юлиан призвал воду. Он поспешно обхватил Гвен за талию, прижимая к себе, и они взмыли над двором. Вода продолжала пребывать. Огромный зверь оскалил слепую пасть и попытался достать Миранду Коллингвуд. Лапа его тут же замерзла, и взорвалась куча осколков. Юлиан поспешно восстановил ее. Такое колдовство требовало огромных усилий. Но сейчас был не тот случай, чтобы экономить энергию. Барлоу был очень и очень зол. Раздавить. Уничтожить. Однажды он не сумел защитить то, что было ему дорого. Второго раза не будет. Гвен ощупала его грудь, ладонь мгновенно окрасилась кровью. Юлиан коротко взглянул на ее обеспокоенное лицо. Пелена перед глазами медленно рассеивалась, силы возвращались. Что происходит? Юлиан и Гвен скорее угадали вопрос, чем услышали. Во двор выбежали, легко ступая по поверхности воды, Рейнольд Дэвис и Мартин Вейсмонт следом брели, цепляясь за стену, Ванесса и Валентин. «Юлиан!» — во взгляде Ванессы Гатри Эванс мелькнуло узнавание. Рейнольд поспешил к Миранде. «Дэвисы всегда поддерживают Кольнгудов». Юлиан зло усмехнулся «Он может уничтожить их обоих. Он и так слишком долго ждал». «Юлиан!» — позвала Гвен, теснее прижимаясь к нему. «Что?» — барло повернул голову, ожидая, что она скажет «Береги себя! Я не смогу тебе помочь!» торопливо произнесла Гвен. В глазах ее стояли слезы. Гнев во взгляде Юлиана сменился удивлением. Это совсем не то, что он ожидал услышать. Тем временем Мартин Вейсмант вышел вперед и развернулся лицом к Миранде, недвусмысленно замерев между лапами исполинского зверя. «Что происходит?» терпеливо повторил он. Рыжие волосы растайпались. Когда Вейсман чуть повернулся, Юлиан успел заметить белый шрам, рассекающий его лицо от виска до щеки. Видящий. И как он сразу не догадался. «Я знаю, что ты хочешь сделать. Это убьет твою дочь». «Я не допущу соблюдения нового договора», выкрикнула Миранда. «Раз она так глупа и слабодухом, что поддалась на очарование этого проходимца, и отказалась от своей семьи, семья тоже отказывается от нее. «Слева!» Юлиан среагировал, не задумываясь. Рой коварных ледяных осколков был сбит лапой зверя, мгновенно поглотивший их. Водяная петля подхватила Мартина и небрежно забросила на загривок зверя. «Два на два?» — ухмыльнулся Юлиан. «Похоже на то!» — сосредоточенно кивнул Мартин. Он стоял на воде, как приклеенный не испытывая трудностей, чем вызвал уважительное хмыканье Барлоу. «Дэвис пытается отнять у меня управление зверем», с непонятным злорадством сообщил Юлиан. «Бесполезно. Я 200 лет тренировался. По нашей связи теперь можно железнодорожный состав пускать». «Не понял», — переспросил Мартин. Ему показалось, что он ослышался. «Не обращайте внимания», — крикнула Гвен. Она все так же держалась за талию Юлиана. И ее близость странным образом успокаивала. Барлоу чувствовал, что горы способен свернуть, пока она вот так его обнимает. «Миранда сейчас...» «Понял. Зверь отскочил в сторону, и стена за их спинами заледенела сверху донизу. Похоже, Коллингвуд окончательно вышла из себя и перестала экономить силу. Вода взметнулась вокруг них, превращаясь в град со снегом. Пора менять тактику. Юлиан, Гвен и Мартин мгновенно провалились вниз. Вода укрыла их стремительно вращающимся коконам. Барлоу продолжал только защищаться, не атакуя, и тратил на это слишком много сил. «Не уверен, что она выдохнется раньше, чем я», с сожалением заметил Юлиан. «Либо я ее, либо они нас. Что выбираем?» Словно в ответ Миранда объединила усилия с Рейнольдом. Защита дрогнула, но устояла. «Похоже, у нас нет выхода» печально произнес Мартин. Гвен молчала. «Сейчас!» — скомандовал Мартин, увидев возмущение силы. Кокон испарился, но прежде чем Юлиан успел обрушить все оставшиеся силы на главу Коллингвудов, Ванесса Гатри Эванс, про которую противники напрочь успели позабыть, шагнула вперед. Юлиан с ужасом смотрел, как она на доле секунды оборачивается к нему. В светлых глазах светилось понимание, Ее губы беззвучно шевельнулись, позволяя ему угадать слова. «Простите, учитель. И спасибо». Пользуясь всеобщим замешательством, Ванесса заступила дорогу Миранде Коллингвуд, оказавшись рядом с ней. ты ты куда лезешь?» Миранда тяжело дышала, белые волосы выбились из-под обруча и свисали на лицо. «Ты лишилась всех своих сил. Кое-что...» «Я приберегла специально для тебя». Ванесса раскинула руки в тот самый момент, когда магия Миранды коснулась ее и заключила Коллингвуд в объятья, направляя против нее ее собственную атаку. Прозрачный саркофаг сковал их обеих за секунду до того, как Миранда вскинула ладони, понимая, что уже не успевает остановить свой призыв. Обе женщины замерли ледяной статуей, и причудливая композиция, взорвалась осколками точно так же, как в воспоминаниях Юлиана Барлоу. «Нет!» Гвен спрятала лицо на груди Юлиана. Тот погладил ее по волосам. Руки его дрожали. «Берегитесь!» Мартин скинул руку, призывая воду. Рейнольд Дэвис ударил магией. «Умри!» выкрикнула Гвен, отталкивая Юлиана в сторону. Ее дар вырвался на свободу, штормовой волной, но чтобы она не задумала, реализоваться этому было не суждено. Огонь вспыхнул, разделяя их с Рейннольдом непреодолимой стеной. Амир мир Гтри медленно шел через двор. Вода расступалась перед ним волосы и кожа горели контраст получался крайне выразительный. Рейнольд Дэвис попятился. Райден оттина и Джилл спешили следом, старательно обходя слабодымящиеся следы Амира. Юлиан взмахнул руками, освобождая внутренний двор от воды. Поток подхватил ледяные осколки, забирая их с собой в проклятое озеро. Валентин Гатри Эванс отошел от стены, за которую держался из последних сил, и сделал несколько шагов, словно не веря в то, чему только что стал свидетелем. Джил подбежала к отцу и обняла, пытаясь утешить. Тна торопливо подошла к Мартину и он ласково потрепал ее по макушке. Райден окинул отца подозрительным взглядом, но приблизиться не торопился, держась поближе к Юлиану. Амир не дошел до сестры и отчима пару шагов. Огонь погас, одежда его слабо дымилась. Несколько минут он смотрел на обнявшихся отца и дочь, потом отвернулся, но не успел Амир сделать и пары шагов, как чья-то рука, Бесстрашно легла ему на плечо. Он оглянулся. Отчим стоял совсем рядом. "Я опоздал", хрипло выдохнула Мир. "Мы опоздали", поправила Джил и впервые с тех пор, как ей было два, заключила брата в объятия. "Помоги мне. Только умоляю, ничего не спрашивай", преувеличенно бодро произнесла Гвен обращаясь к Аттине. Принцесса Коллингвуд старательно изображала невозмутимость, но Юлиан не сомневался. Стоит ей остаться одной, как с ней мгновенно случится истерика, а количеством пролитых слез можно будет наполнить бассейн Килем Скотт Маннер. Аттина внимательно изучила рубашку Гвен, завязанную узлом на груди, россыпь синяков по всему телу. Их география наводила на определенные мысли. Она молча обняла подругу, так ничего и не спросив, за что Юлиан был ей весьма признателен. Впервые за 200 лет он чувствовал себя по-настоящему смущенным. Такой себе из него оказался любовник, совсем голову потерял. Щекам стало жарко, как будто в первый раз. А может, он и был первым? С кем-то, кто знал о нем все. Для Гвен Коллингвуд Юлиан хотел стать чем-то большим, чем просто мимолетной тенью, приключением на одну ночь. Как жаль, что они встретились только сейчас, когда у него совсем не осталось времени. Как жаль, что такой момент омрачен фамильным безумием Коллингвудов. Как жаль, что все сложилось именно так, как сложилось. В равнодушии богов Юлиан уже успел убедиться, и если так выглядит дар Фрейи, что она безжалостнее их всех. Рейнольд Дэвис шел по берегу проклятого озера. Миранды Коллингвуд больше нет. Как и Ванесса Гатри Эванс и Стеллы Вейсмонт. Он остался один из круга, который так и не был замкнут. Он видел ее, новую статую Дэвис. Жаль, не они возглавили круг. Жаль, что среди них нет Марины. Рейнольд... Даже не думал, что когда-нибудь доживёт до подобного. Барлоу прятались 200 лет. Нужно защитить сына. Гнев богов не оставит их в покое. Мальчишка даже слушать его не захотел, мгновенно зазнался. Впервые посмел с ним спорить. Всё катилось к Альвам. Барлоу теперь возглавляет круг. старший у Коллингвудов теперь будет эта девчонка Гвен. А мир Гатри Эванс — просто какой-то монстр. Рейнольд подозревал, что Ванесса сумасшедшая, но чтобы настолько? Кем надо быть, чтобы призвать на брачное ложе духа огня, да еще и с темных альвов? Не иначе, как грядет Рагнарек, которого так боялись предки. Рейнольд, ну ты же не думал, что все так просто закончится?